Часть 4, глава 6. Старший лейтенант Каримов из всех дел, которые были на данный момент в производстве, особенно ненавидел то, которое в отделе прозвали «угольками». Так и назвал «дело угольков». Цинично, но точно. Марат с пессимизмом смотрел в будущее, связанное с ним. Не раскроют, был уверен он. Мало того, подозреваемые и свидетели сомнительны. Если не маргинальные или, наоборот, очень важные, как господин Львовский, то полоумные. К последним он относил и волонтеров во главе со святым семейством. Но это было еще не все. Журналисты за историю зацепились и начали трубить о маньяке-пиромане. Как следствие, куча заявлений от граждан на соседей, разводящих огонь, к примеру, между гаражами. Мужики избавляются от хлама или шашлычки жарят а их в сожжении трупов подозревают. Открыв рабочий ноутбук, Старлей проверил почту. Ее значок как раз мигал, сообщая о новых письмах. «Посмотрел сводки», — услышал он голос начальника майора Гулькевича. Он зашел в кабинет с большим черным мешком. «В процессе», — ответил Марат. «Что вы такое принесли?» Он соблюдал субординацию и обращался к начальнику на «вы». Тот не возражал. Те, с кем он начинал службу, хоть так и остались простыми операми, но почтение майору не оказывали. Еще и Гулей называли, будто он все еще стажёр Улики по делу угольков. Серьезно? Округлил глаза Марат и неосознанно зашевелил ноздрями. Принюхался. Конечно, нет. Вобла в мешке. Деверь по Волге ходит. Закончил навигацию, привез мне гостиниц. «У вас же на рыбу аллергия». «Вот ты помнишь, а он нет». Майор туго завязал пакет и сунул его в холодильник. «Который год получаю несъедобные гостинцы. Нет бы варенья из айвы или орехов грецких привез. Так нет. То икра учье то балыка судака». «Эх, мне бы такого деверя!» — крякнул Марат. «Я рыбу обожаю. Жаль, у меня мужа нет». «Чего-чего?» «Деверь — брат мужа!» — расхохотался он. — Да, а я думал, жены. Это Шурин. — Все равно забуду, — отмахнулся Гулькевич. — Выходит, с памятью не только у брата вашей супруги проблемы. Будешь язвить, воблы не получишь. Марат повесил воображаемый замок на свой рот и углубился в изучение сводок преступлений по Москве. Майор подошел к его столу с чашкой остывшего чая. У него были серьезные проблемы с ЖКТ, поэтому горячие и ледяные напитки были ему противопоказаны. Он даже пиво пил комнатной температуры, закрывая глаза на то, что и его врачи ему запретили, как и любой другой алкоголь. «Еще один уголек», — сказал он, ткнув в экран. Марат тоже обратил на него внимание. А если конкретнее, на новость об обнаружении на окраине Москвы трупа со следами насильственной смерти. По первичному заключению эксперты, Человека сначала ударили по голове, потом облили бензином и подожгли. Личность его устанавливается. «Хорошо не в нашем округе», — заметил он. «И все равно хорошего мало. Коллеги наши, если не затупят, часть своей работы на нас скинут. О журналистах я молчу. Как пронюхают, так и этого уголька причислят к жертвам маньяка-пиромана». На столе майора зазвонил телефон. Он подошел, снял трубку. А Каримов тем временем переключился на изучение следующего файла. То был список всех работников фирмы Львовского. И настоящих, и тех, кто был уволен в этом году. Текучка оказалась большой. Но охранники, что интересно, как были набраны, так до сих пор и трудились. «Дай ему трубку!» — рявкнул Гулькевич так, что Марат вздрогнул. Орал начальник не на него, а на того, с кем говорил по телефону. «Вы что хотели? Повторите!» «Майор Гулькевич у аппарата. Нужен старший лейтенант Каримов?» Марат вопросительно кивнул. «Кто, мол, его хочет?» «Паспорт при вас. Оставьте дежурному, чтобы записал данные, и поднимайтесь на второй этаж. Кабинет 106». Он положил трубку и сообщил. «Тебя желает видеть некто Хвалынский. По делу Угольков. Батюшка? Надо же. О, я как раз на него посмотреть хотел. Очень он всех впечатлил». «Да, невероятно колоритный мужик». Через пару минут этот колоритный мужик ввалился в кабинет. Волосы дыбом, глаза горят, одежда в беспорядке, руки ходуном, особенно правая. Она постоянно выбрасывается вперед и выглядит это так, будто Хвалынский указывает направление. Если бы он вздумал замереть, стал бы похожим на памятник Владимиру Ильичу Ленину. «Здравствуйте, товарищи!» в его же стиле поприветствовал полицейский хон. «Я к вам с заявлением!» «Да вы присаживайтесь!» Гулькевич указал на табурет, стоящий возле его стола. Но батюшка ринулся к Марату. Он его уже знал, пусть и немного, но доверял ему. «Старлей, она ни в чем не виновата!» Выпалил он и затряс головой. «Это всё я!» Гулькевич смотрел на визитера с интересом и легкой опаской. Ему было любопытно, какую информацию тот выдаст, но боязно. Вид у Хвалынского такой, как у человека, мгновенно впадающего в буйство. А у них в кабинете только в августе ремонт сделали. «Кто ни в чем не виноват?» – переспросил Каримов. «И что натворили вы?» «Машенька ни при чем! Она только ставила подписи на бумагах, что я подсовывал». «А, вы про отчетность!» – мужик и закивал. Патлы взметнулись и опали, как водоросли, подхваченные водой. «Зачем вы, супруги своей гражданской, такие подлянки устраивали?» «Грешен». Тяжко вздохнул он и понурился. «Опять поддался искушению. Но я как лучше хотел. Для всех лучше, не для себя». «Ты мне зубы не заговаривай», — нахмурился Марат. «Четко по существу рассказывай, с кем махинации проворачивал». «Я всего лишь пешка в большой игре». «Вот, зараза, ни слова в простоте». Это уже майор возмутился. Подельников сдавай, батюшка. С помощниками господина Львовского контакты имел. Но главный злодей он сам. Думаете, просто так бомжей на свою территорию пустил? По доброте душевной? Так как раз никто не думает. Тем более после твоих слов с подделкой счетов. Бабки отмывал через вас. Да там гроши, фыркнул Леонид. Ему на семечке Думаю, он и не знал об этих махинациях. Помощнички себе копеечку зарабатывали а заодно меня по рукам связывали. И я, дурак, ввелся. Тебе тоже перепадало, так? Ясное дело. И на что тебе бабки? Ты ж божий человек. Мне ничего не нужно. Я для Машеньки. Отблагодарить хотел за доброту. Копил. Заначка и сейчас есть. Так что я все могу вернуть государству. Или кому надо. Финансовыми преступлениями мы не занимаемся. У нас два убийства. И один из покойников – помощник Львовского. Тот, с кем ты начинал, так?» «Дружинин, да. Но я знать не знал, что он того». И очень артистично изобразил покойника, высунув язык и закатив глаза. «Он за границу собирался уезжать, на ПМЖ. И я решил, он так и сделал. Потом второй помощник появился, Голдберг». «Постой-ка», – оборвал его Марат. «Ты труп дружинина видел, но не опознал. Почему?» Он же обожженный. Хрен поймешь, кто перед тобой. По часам, остаткам одежды. Струхнул я, честно признался батюшка. Решил помалкивать обо всем. От дела отойти хотел. Но Голдберг вцепился в меня как клещ. Каких дел, мы так и не поняли. Я помогал вербовать курьеров среди бомжей и алкашей. Они меня уважали, доверяли мне. Считали своим. Без меня у Львовского ничего не получалось. Маргинала народ недоверчивый, ненадежный, непредсказуемый, неблагодарный. С этим все ясно. Не дал ему пуститься в пространные объяснения Каримов. Батюшке, дай волю, не заткнется. Через тебя Львовский находил подход к бездомным. Ты контролировал их, а тебя его помощники. Если сравнивать вашу организацию не с финансовой пирамидой, а с армией, например, то Львовский был главнокомандующим, дружинин с Голдбергом маршалами, ты полковым офицером. «Нет, друг мой, генералом!» — не позволил принижать себя Леонид. «У меня были помощники из числа особо приближенных. Те, кого ты назвал бы офицерами. И уже они командовали рядовыми». «И чем же эти рядовые занимались?» «Как я и сказал, доставляли посылки». «С чем? С запрещенными веществами?» «Не обязательно. Львовский организовал альтернативную службу доставки. Лучше сказать, теневую». «Простому обывателю суши нужны лекарства из аптеки, роботы-пылесосы. И их им привозят на дом Яндекс или DHL. А если тебе потребовалось оружие, контрабанда, препараты, которые легально не достанешь, документы секретные. Да простое сообщение, которое нельзя отправить СМС. Сейчас все боятся прослушек, информационных краж. Простое письмо будет идти долго, а курьер его за час-другой доставит». Сам говорил маргиналы народ ненадежный», — припомнил Гулькевич. «Как же им можно доверять ценные посылки? Я бы на месте Львовского не переоценивал твое влияние на бомжей да алкашей». «Спорить не буду, мой авторитет помогал мало». «Это шатия братья язык грубой силы лучше понимает. Поэтому у Львовского такой штат охранников», — догадался Марат. «Это ж полноценный ЧОП, но работающий на одного человека». Он еще подумал. А если курьера по пути машина собьет, кто-то из своих с разборками полезет или менты загребут. А при нем, скажем, пушка. По двое выдвигались они. Один с товаром, второй сопровождает. При форс-мажоре пакет скидывается и подбирается напарником Менты же обычно не лезут к бездомным и опустившимся алкашам. Им мараться неохота. Тем более каждый из маргиналов может по щелчку обделаться, обрыгаться, почесаться так, чтоб вши забегали. Припадки отлично изображают. Они артисты, которые ко всему отлично знают город. Если облавы на таких, как они, передвигаются по подворотням и канализациям. Забираются в мусорки, в багажнике старых драндулетов. Альтернативная доставка – изобретение века. Я бы поспорил, косяков много. И два главных – это убийство маршала и рядового. Пока это служба в зачатке, поэтому еще все плохо отлажено. «Что же касается трупов, я не понимаю, откуда они взялись. Как Львовский допустил такое? Он же башковитый мужик». «Есть варианты ответов?» Один. Голдберг кокнул дружинина, чтобы занять его место, но не успел избавиться от трупа. Саблезубый под раздачу попал. А Львовский был не в курсе этого всего. «Когда высоко сидишь, глядишь далеко, а что под носом не видишь». «Чем больше Леонид говорил...» тем отчетливее Каримов понимал, что перед ним никакой не чудик. Хитрый, расчетливый, неглупый мужик. Пусть и не без тараканов. Все понимающие в этой жизни. Роль батюшки выбрана им удачно. Тем более, что основана на личном опыте. Он многого добился бы на поприще священника. Да зеленый змей сгубил карьеру. Он, а не принципы. Не было их у батюшки. Иначе не занимался бы тем, чему посвятил последний год. «Ты, Леонид, так много знаешь о теневом бизнесе Львовского. Откуда?» Спросил Марат. «Уж не понизил ли ты себя в звании? Может, ты тоже маршал?» «Не-не-не-не», — -не -не", замахал руками он. «Я не штабной. И почти обо всех деталях недавно узнал. Причем от своих. Первые месяцы я просто набирал курьеров, помогал маргиналам заработать. Им и себе. А вот и нет. Мне ничего не было нужно» кроме возможности собирать народ на пятаке. Знал, что если не организую всех, нас погонят. И все же хорошо тогда было. Курьеры что-то перевозили, им за это денежка капала, а я был рад тому, что приношу пользу. И что же случилось? Почему ты перестал быть альтруистом? Узнал, в каком прибыльном деле участие принимаю. Причем один ничего с этого не имею. И поставил дружине на условие. Плати или я устраняюсь. Он не отказался, но потребовал доступа к нашей бухгалтерии. Сказал это безопасно и выгодно, причем всем. И нам какие-то льготы, и фирме Львовского. Дружинин был очень убедительным. Мог к кому хочешь без мыла залезть в одно место. Его даже курьеры любили. Он не брезговал общением с ними. Голдберг не такой. сноб противный. Ты разговаривал с ним о случившемся? Хотел, но это падла от меня скрывается. Трубку не берет, если видит, а я вылавливал его у офиса. Через другой вход в здание заходит, да еще и под охраной. Пришлось через курьера записку передавать. К нему он вышел, потому что остались еще заказы, но новых не будет. Вам в них отказали? Мы от них. Посовещались с мужиками, полевыми командирами, то есть, и решили поставить точку. Я об этом сообщил в послании. Леонид выдохся. Ему было не привыкать и говорить много, но от батюшки, а не от себя. Правда, даже неполная выматывает. «Все это придется повторить в кабинете у следователя. Понимаю, я готов сотрудничать. Вы только Марию не трогайте. Думаешь, простить тебя? Она милостивая», — кивнул головой батюшка. И сейчас даже водоросли на его голове не колыхались. Они тоже устали. «Клопотать за тебя будет, передачки отправлять». Ждать из тюряги. Считаешь себя знатоком человеческих душ, старлей? Тот же грех в тебе, что и во мне. Гордыня. Прибереги красноречие для тюремных проповедей. Майор положил руку Каримову на плечо и сжал его. Молчи, мол, не провоцируй свидетеля. Такие, как батюшка, нестабильные личности легко обижаются и закрываются. Пошли, провожу тебя к следователю. Сказал он Леониду. А хочешь, позвоню Марии, чтобы тоже приезжала. Я пока не готов смотреть ей в глаза». Он встал с табурета, одернул короткие штаны. Только сейчас Марат заметил, что на нем разные носки. Один гладкий с полоской, второй однотонный в рубчик. Похожими их делает только цвет. И одежда на батюшке потрепанная, но чистая. Часы на запястье дешевые, пластмассовые. Даже крест на груди не золотой, а серебряный. И висит на гайтанчике. Похоже, этот человек реально ввязался в тёмное дело не из-за денег. Точнее, не для себя он их зарабатывал. Ему нужно кого-то спасать, тем самым возвышая себя. А делать это можно и в разных носках. Много Каримов за жизнь ему подобных повидал. И женщин, и мужчин, и откровенно их недолюбливал. Чистых сердцем среди них не было, или просто ему не повезло встретить. Все самоутверждались за счёт облагодетельствованных. Взять мать его, которая нянчилась со своим отцом-алкашом, все сознательные годы. Уже своя семья есть, а она все батю, который ее бил и все из дома тащил, опекает в ущерб домашним. Для кого старалась родительницы Для него? Чихать папаша хотел на ее заботы, о чем сообщил, умирая в собственной моче и блевутине. Не дождалась благодарности от мужа и сестра отца. Когда ее супруга посадили на 15 лет, Она поклялась ждать и дождалась, гордо неся свой крест соломенной вдовы через годы, а он, откинувшись, ушел к другой. она обвинение в предательстве ответил, «Я ждать себя не просил, сама вызвалась». Еще одна родственница, уже дальняя, отдала своей сестре почку. При любом удобном и не очень случае напоминала ей об этом и всем рассказывала о своем поступке. Когда заболела и это никак не было связано с операцией по изъятию органа, села на шею спасённой сестре. Сокурсница Марата вышла замуж за вдовца с тремя детьми. Не по любви, а по душевному порыву. Хотелось помочь сиротинушкам. Но на нём одном долго не протянешь. И супруг вскоре раздражать начал. И дети, рождённые и воспитанные другой женщиной. Ещё чуть что ей «ты нам не мать». Так и не смогла полюбить свою новую семью сокурсницы но на людях умело счастье изображала, а уж загоралась, когда ее самоотверженностью восхищались. На встрече выпускников фотографии таскала, всем деток показывала, не забывая напомнить о том, что они родные. Все это примеры из серии «Далеко ходить не надо». Бытовые, так сказать. А со сколькими спасателями Каримов по работе столкнулся? Тут тебе и опекуны инвалидов или престарелых, и щедрые дарители, и меценаты. И решал и разных мастей. О целителях и духовных наставниках вообще речи нет. Все как один святые. Ничего себе. Все людям. Марат мысленно сплюнул. Никому верить нельзя. О чем старший лейтенант Каримов и говорил. А волонтер Полина с ним спорила. Хотя она вроде бы искренняя. И на фоне других чистая. Но встречаться с ней Марат не стал бы. Хоть девушка ему и симпатична. Она же будет постоянно кого-то спасать. То бомжей, то больных, то каких-нибудь вымирающих животных. А ему нужна женщина, которая сосредоточится на нем. И если все сложится, на их детях. Эгоистично? Да. Зато честно. В кабинет вернулся Гулькевич. Лицо расстроенное, брови нахмурены, губы поджаты. Он плюхнулся на табурет, нахохлился. Увидели бы коллеги, заржали. «Чистые гуля». Не просто так прозвище дали. Не от одной лишь фамилии отталкивались. Очень майор на голубе походил. «Плохи дела у нас, Маратик», — вздохнул он. «Что такое?» «Голдберг не только от батюшки зашухарился, но и от нас. Телефон отключил, в офисе не появился сегодня. Дома его тоже нет. Пропал с радаров, падла». «Да, это нехорошо». «Хуже другое». Майор начал распаляться и и теперь дергал головой, будто склевывал воображаемые зернышки. Господин Львовский сегодня должен был к следаку прийти. Не явился. Поскольку связь с ним велась через помощника, разыскать его тоже не удалось. Решили проверить, не смотался ли наш свидетель-благодетель за рубеж, пока его данные не внесены в базу невыездных. Как оказалось, промедлили. Утречком умотал в Дубай. А оттуда, как ты сам понимаешь, можно рвануть в любую страну мира. «Были бы деньги». «Упустили мы, значит, Львовского?» «Мы — да, но есть надежда на Интерпол». «Надежды нет», — тут же возразил ему Марат мысленно. «Имея связи в криминальном мире, они явно имеются. И бабки, Львовский сделает себе новый паспорт, если захочет внешность и заживет припеваючи в какой-нибудь Аргентине».